Глава пятая Сердце колотится, будто вот-вот вырвется из груди. Чувствую, как адреналин заливает меня с головы до ног, но в то же время сковывает страх. Мне не хватает воздуха. Я пытаюсь дышать, но его просто нет в этом тесном салоне. Звон в ушах. Темнота внутри машины и привкус металлической паники на губах. Кто они? Что им от меня нужно? Вопросы ядовитыми змеями копошатся в сознании. Я обвожу глазами салон, пытаюсь запомнить каждую деталь, но разум отказывается соображать, принимать реальность. Ноги дрожат, а руки холодеют. Не могу поверить, что это происходит со мной. Такие сцены я видела только в фильмах, и сейчас ощущение, будто я попала в один из них, стала главной героиней кошмара. Я на такое не подписывалась, черт побери. Сквозь панический туман внезапно всплывает осознание. У меня нет врагов. Кто может хотеть мне зла? Неужели Влад решил преподать урок за то, что я прилюдно выставила его уродом? Нет, не думаю. Он сам нашел бы меня и, как в тот вечер, ударил бы. Боже, я с ума сойду. Это какая-то нелепая ошибка, недоразумение. А может, вообще чья-то странная шутка? Я слышу глухие голоса впереди и чувствую взгляды двух мужчин в зеркале заднего вида. Меня моментально охватывает новая волна тревоги. Их жесткость и безразличие холодят душу. Я не знаю, кто они. Не имею ни малейшего представления, чего от меня хотят и на что способны. Сквозь страх пробивается ярость. Почему? За что? Я хочу закричать, но каждый крик, каждое слово застревает в горле колючим комом. Эмоции переполняют меня. Я чувствую беспомощность своего положения. Хочется выбраться из этой машины, которая буквально летит по трассе. Я не знаю, где я, не знаю, куда меня везут. Время тянется, как резина, а мысли кружатся в безумном танце. Я не сломаюсь. Надо собрать всю волю в кулак и вырваться из этого кошмара. «Чего ты трясешься?» Раздается сбоку, и я вздрагиваю от неожиданности. Весь путь я смотрела перед собой и не замечала сидящего рядом мужчину. А что мне еще делать? Как вы себя чувствовали бы на моем месте? Вспыхиваю я, заталкивая страх как можно глубже. Я не знаю, кто вы, не знаю, зачем меня похищаете и куда везете. Спереди раздается смех. Я обнимаю себя за плечи. Дышу, дышу. Не похищаем и точно не убивать везем. Босс приказал тебя не трогать и не обижать. Так что не бойся. Тон у него ровный, голос хрипловатый. Я не могу поймать его взгляд. В салоне слишком темно, чтобы увидеть его лицо. Я и того, который впихнул меня в машину, не запомнила. От страха пелена перед глазами образовалась. «Кто? Кто ваш босс?» Мужчина хмыкает. «Узнаешь». Больше никаких разговоров. Мужчины молчат. Лишь водитель изредка задает какие-то вопросы своему товарищу. Тот отвечает. «Едем мы долго. Часа два точно». Я так хотела домой, приготовить что-нибудь, поесть, а потом посидеть перед телевизором посмотреть фильм. Давно я не могла позволить себе такого простого кайфа. А когда, наконец, нашла для него время, оказалась в этой долбанной машине. И все из-за того босса. Так, стоп. Босс. Да, точно. Кто же еще может обращаться со мной, как с безвольной куклой, а? Только он. Массивные ворота медленно распахиваются, и машина заезжает во двор. Сердце колотится, как бешеное. «Зачем я ему? Для чего меня сюда привезли? Мне страшно. Какого черта я вообще решила прогуляться? Почему не согласилась на предложение Кирилла подвести меня до дома? Надо было закрыться в квартире. Тогда вся эта дичь не творилась бы со мной». Машина останавливается. Мужчина, что сидел рядом, выходит из салона и оглядывается на меня. «Выходи». Говорит он ледяным тоном, от которого по коже бегут мурашки. Я медлю. Не хочу выходить, хоть понимаю, что выбора у меня нет. Холодный ветер бьет в лицо, едва я выхожу из теплого салона. Обнимаю плечи дрожащими руками. Колени подгибаются. Шикарный особняк в глубине аллеи мгновенно приковывает к себе взгляд. Вокруг горят огни. Они сверкают, как звезды в ночном небе, придавая этому месту волшебный вид. Боже. Внутри меня просто раздрай. Я боюсь, но в то же время борюсь с сердцем, которое подсказывает, что ничего страшного не произойдет. Я оглядываюсь. Все вокруг выглядит так красиво. Панорамные окна с золотыми рамами, роскошные колонны, а еще сад. Я отчетливо вижу кусты рос, Двор освещен коваными фонарями, которые горят почти на каждом шагу. Оборачиваюсь и не верю своим глазам. За моей спиной замерли в поклоне четверо мужчин в черных костюмах. И стоят они в линейку. Восторг смешивается с ужасом. Я ничего не понимаю до тех пор, пока они не выпрямляются. Явно кто-то пришел. И я прослеживаю за их взглядами. Это он. Господи, почему так больно-то? Одет просто. Черные спортивные штаны и белоснежная футболка, обтягивающая накачанное тело. Склонив голову на бок, я откровенно изучаю его. Он же смотрит на безопасников, уверенно это они, и будто задает им немой вопрос. «Все в порядке», — говорит один из них. Хвоста не было». Уже другой голос. «Переживать не стоит». Опять первый. «Девчонка не шумела, не дура». С каким-то раздражением, что ли, отвечает третий. В ответ на это босс хмурится. Губы сжимаются в тонкую полоску. Прошу прощения. Извиняется безопасник. Наконец я ловлю на себе его взгляд. Он кивком указывает в сторону дома, но я стою как вкопанная. Мужчины за секунду испаряются, словно и не стояли только что в почтительном поклоне. Мы остаемся вдвоем. Иди. Я не собираюсь тебя ждать. А я не хочу с вами идти. Зачем вы меня сюда притащили? Потому что я так хочу. «Что? Я не ваша собственность, чтобы за меня решать, где и когда мне быть?» Рычу от злости до боли в ладонях, сжимая кулаки. Ногти впиваются в кожу. С сегодняшнего дня моя». Меня трясет от возмущения. Он подходит и, сжав мое запястье, дергает на себя. «Да что вы себе позволяете?» «Не пойдешь со мной, будешь спать в загоне с собаками». Будто в подтверждении его слов... Где-то неподалеку лают собаки. Я их боюсь. После того, как в 15 лет меня во дворе укусил уличный пес. Для начала скажите, чего от меня хотите. Пытаюсь выглядеть сильной, но ноги у меня ватные. Стараюсь поспевать за его широкими шагами. Честно говоря, я, наверное, упала бы, если бы не его хватка на моей руке. Настолько слабый себя чувствую. Мы заходим в дом. Внутри этот особняк тоже шикарен. Просторный холл с высокими потолками и элегантной лестницей. Панорамные окна, пропускающие мягкий свет, создают ощущение легкости. На светлых стенах висят картины в стиле Возрождения, а паркетные полы сверкают так, будто их каждую минуту натирают воском. Я качаю головой. «Для чего я здесь?» Спрашиваю тихо. «Пожалуйста, скажите мне что-нибудь. Я не понимаю, и из-за этого непонимания мне страшно». «Что вам от меня надо?» Мужчина не отвечает. «Боже, я даже имени его не знаю. Все хотела узнать, кто владелец того самого ресторана, где я работала долгое время, но так и не смогла заставить себя вбить вопрос в поисковик. Хотела избавиться от страшных мыслей, которые мучили меня несколько дней. Не вспоминать». Он идет в гостиную. Едва садится на диван, как шторы сами закрывают вид на двор. Я в шоке открываю рот, но не нахожу подходящих слов. «Вы не ответили на мой вопрос. Чего от меня хотите?» Склонив голову на бок, он смотрит в мои глаза. «Тебя?» Бросает он тоном, не возражений, и приказывает. «Подойди сюда».